Глава тридцать седьмая. Умирать оказалось одновременно сложно и просто. Первая моя попытка была провальной. Оно и понятно. Без должной подготовки стопроцентного результата ожидать сложно. В этот раз, конечно, я сработал как надо. Умирать оказалось не так страшно. Странно. Легко. Я не вижу наверняка, а скорее чувствую присутствие Сони и Степы рядом с собой. Здесь. От этого знания тепло и спокойно. Я слышу голос своей любимой, обращённый не ко мне, и чувствую прикосновение горячей руки о мой лоб. Пытаюсь поймать ладонь, чтобы запечатлеть на ней прощальный поцелуй, но не могу даже пошевелиться. Соня всё говорит, говорит, как поёт, тихо и мелодично. Слов не разобрать, но я и не пытаюсь это сделать, просто слушаю. Милая, зачем? Зачем ты здесь? Ни тебя самой, ни нашего сына здесь быть не должно, только я. «Я один. Так получилось. Ты будешь злиться, горевать и плакать, но потом поймешь, что другого выбора у меня не было. Я умер, чтобы вы жили. У него бред, горячка». Ее голос до да, ужаса реальный, и кажется, что если я сейчас проснусь, то увижу полные тепла заботы. Уставшие из-за бессонной ночи глаза, впалые щеки и закрученные в высокий пучок светлые волосы. Его показатели нормализуются после операции. В ближайшие часы Максим Александрович, скорее всего, придёт в себя. Сказал кто-то ещё. Затем раздался отчётливый звук закрывающейся двери. Вместе с ним мои глаза открылись. Не сразу, не распахнулись резко, как будто меня разбудили от глубокого сна, медленно и неуверенно. Я приоткрывал их, чтобы осознать: я всё ещё жив, и я не один. Соня сидит на стуле слева и гладит мой локоть. Возле ножки кровати стоит брат, напряжённо вглядываясь в моё лицо. Ну и скотина же ты, брат. Сколько раз тебя просил? Если хочешь сдохнуть, делай это в Москве. Опять тебе какой-то ветеринар латал. А из лекарств тут только подорожник. Ай, ты чего? Соня, моя милая, нежная жена подошла к Егору и выписала ему звонкую затрещину. Я поручилась за тебя на слушании, за выходку в самолёте. Но если будешь вести себя плохо и хамить брату, то легко пересмотрю это решение. Игорь фыркнул и скрестил руки с дам как поддельницу. Не поверят. Соня отвернулась от Егора и снова подошла ко мне. Тебе я тоже хочу ударить, но врачи сказали, что пока нельзя. Как ты меня напугал? Она снова села на стул и опустила лицо мне на грудь. Не плакала, не дрожала. Просто лежала там, где слышен стук сердца, будто не верила, что оно всё ещё бьётся. Как давно я в голосе Саднила, всё пересохло и требовало хотя бы каплю воды. Получил пулю в живот, уточнил брат, пока Соня протянула стакан с трубочкой, чтобы я попил. Сделать первый глоток было непросто, но я справился. Ты в больнице уже 4 дня. Тебя нельзя было перевести в Москву. Но мы смогли договориться и доставить сюда лучших хирургов, которые специализируются на подобных травмах. На огнестрельных? Именно. У них полевой опыт за плечами. Но нас просили об этом не распространяться, если ты понимаешь, о чем я. Он поиграл бровями, и от его заговорщицкого шепота мне самому захотелось двинуть братцу по роже. Но Исмаилов стрелял в упор. А вы уже были в самолете. Самолет не улетел. Вот девила Соня. Твой брат разыграл прикол с бомбой на борту. Нас даже отправили в участок. Ерунда, отмахнулся старший. На лице Егора играла самая тупая в мире улыбка, один в один, как в детстве, когда он устраивал телефонный террор и звонил на рандомные номера, чтобы побаловаться. Годы идут, ребёнок не взрослеет, зато увеличивается масштаб его шалостей. Значит, это не вы, Слава давались мне с трудом, и Соня, заметив это, просто покачала головой. "Не мы, Марат, он успел вовремя. Господи, как сильно же ты нас напугал. Прости", еле слышно прошептал я. "Ни за что", из её глаз брызнули слёзы. Так быстро, будто были там давно, но только силы воли Соня не разрешала себе плакать. "А теперь можно, теперь наконец можно. Я ни за что тебя не прощу, Титов". «Ты же говорила, что уже простила». Я криво улыбнулся. Но даже это простое движение мышц причиняло мне боль. «Тогда за другое. А за это еще нет. Господи, что ты за человек такой? Я просто очень сильно тебя люблю. Ты даже не представляешь, как сильно. Я люблю тебя и нашего Степу». Егор подошел к моей жене и положил ей руку на плечо, чтобы хоть как-то успокоить. «Хватит, все прошло. Все уже позади». И «Исмаилов». Брат бросил на меня короткий предостерегающий взгляд. Он тоже. Это мы обсудим потом. А Лиля? Она в безопасности? откликнулась Соня. Голос её дрожал, а глаза блестели, но моя жена ненавидела слабость и никогда не показывала её при посторонних. Лиля уже прислала фотографии своего нового дома и просила сказать тебе спасибо. Ты спас её. Я постарался кивнуть, но не смог этого сделать. Тяжёлая голова только наклонилась вниз, и на этом всё. Я был ещё слишком слаб для такой долгой беседы, но делал всё, чтобы не заснуть или не вырубиться, потому что так и не получил ответы на свои вопросы. Марат успел до того, как Исмаилов прикончил тебя. Этот ублюдок хотел, чтобы ты умерл медленно, поэтому не добил вторым выстрелом в голову. Ошибка всех карикатурных злодеев. А потом полиция и слава яйцам скорая помощь. Спасибо Маратику за то, что он такой душнила и перестраховщик. Если бы не они, ты бы сдох от потери крови и болевого шока. Я попытался напрячь память, но так и не смог вспомнить, кто это и какую роль играл в нашем большом плане, точнее, в той части, которую организовывал Егор. Выпишу ему премию. Он крутой. Разберусь, отмахнулся брат и продолжил. Когда ты не ответил на мои звонки, вырубив телефон, стало сразу понятно, что у самурая Максима Титова нет цели, есть только путь в конце которого придурошная баба с косой. Я попросил несколько человек отправиться по всем возможным адресам: отели, где жили тётя Гран, Лиля, и даже в тот санаторий, в котором она якобы проходила лечение. На дачу няни Стёпы тоже попросил заглянуть, и, конечно, на всякий случай в квартиру Сони. Вот и всё. «Ясно. Мне повезло, в общем-то. Все могло сложиться гораздо хуже. И сейчас я бы смотрел не на своих родных, а на черт его знает что. Что будет с этим ублюдком?» Имя Исмаилова я не хотел произносить вслух. Он конченый псих, и его место подальше от общества. Учитывая, что я остался жив, ему вряд ли дадут тяжелую статью, даже если он сейчас задержан в изоляторе. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Твои записи получились отличного качества. Такая драма. Ай! Соня напряжённо замерла, будто одеревенила, поймав мой взгляд, она прошептала: "Я так не смогла их посмотреть. Знала, что там ты, и не могла. Просто скажи, зачем ты это сделал? Он угрожал, что убьёт Стёпу, а потом тебя. Не сразу и не лично. Даже если бы поймали его на взятке или хищении, У Тиграна Б остались связи, чтобы решить этот вопрос через другие руки. Егор как-то сказал, что нам поможет только если Тигран убьёт кого-то в прямом эфире. Ой, дебил. Не то осуждающе, не то восторженно пропел брат. У нас не было времени, чтобы всё обдумать и подготовить. Кто-то из нас четверых всё равно бы попал под удар, потому что на меня ему было плевать. Тигран сам сказал, что не тронет меня, чтобы я увидел Как умирают мои близкие, и мучился от того, что не смог их спасти. И решил, что если у нас будет обличительное видео, от Исмаилова отвернутся его спонсоры, которые его крышуют. А учитывая, куда он может присесть, там наверняка найдутся те, кто давно мечтает свести с теграном счёты. Найдутся, решительно кивнул Егор. Я обещаю, что просто так он оттуда не выйдет. Я закрыл глаза. Мнеки тяжело опустились вниз, доля телу приятное тепло. Всё лицо горело от напряжения, а каждое движение мышц сопровождалось тянущей болью. И это не говоря о том, что я всё ещё находился под лекарствами, а самый ад начнётся, когда те станут отходить. Это тебе не зуб вырвать. Это гораздо серьёзнее. С другой стороны, стыдно жаловаться, когда ты до сих пор жив. Если Бог есть, он зачем-то решил дать мне второй шанс, чтобы всё исправить. чтобы не совершить больше тех ошибок. Вдруг дверь в палату с грохотом раскрылась, и я услышал звонкий детский голос. На самом деле кошки не дальтоники, они видят цвета, просто не так ярко, как мы. И откуда же ты это узнал? спросила незнакомая мне девушка. Из интернета, конечно. Ой, папа проснулся. Папа! Всё покинулся на меня и почти запрыгнул на кровать. Но брат вовремя перехватил племянника, чтобы тот не надавил мне на швы. Я смотрел, как мой сын барахтается в руках Егора и весело хохочет, будто они знакомы уже лет 100. И только потом, спустя целую вечность, понял, что только что сказал Степан. Папа, Сонь. Она вложила свою ладонь мне в руку и силой сжала пальцы. Я ему не говорила, но как? Видимо, как обычно из интернета. Степа, устав сражаться с великаном, наконец сдался. "Пусти ты мешаешь, мне с отцом столько надо обсудить". Егор наконец поставил ребёнка на месте, и тогда он осторожно, глядя мне прямо в глаза, подошёл к кровати. "Ну привет, пап". "Привет, сын", прохрипел я. Степа смотрел на меня долго и внимательно, будто изучал, будто раздумывал, можно ли мне доверять или я снова куда-то пропаду. "Хорошо, что ты проснулся". Без тебя было скучно. Степан считает тебя забавным, со смешком в голосе проговорила Соня. Я улыбнулся. Забавный это уже что-то. От этого можно оттолкнуться, чтобы вырасти до статуса лучший. По крайней мере, я попытаюсь. А как ты понял, что я договорить мне не дали? Стёпа обвёл нас глазами, посмотрел на каждого по очереди, вдумчиво и серьёзно. Так словно он один знал великую мировую тайну, хранил мудрость веков, а мы дураки ни о чём не догадывались. Да просто, он пожал плечами. Я же загадал тебя на Новый год, и ты случился. Значит, Дед Мороз всё-таки существует.